Это была хорошая школа в начале писательской жизни, хотя в одном булгаковском письме 1922 года уже прозвучало грустное слово «покой», столь памятное читателям Мастера и Маргарит. «После этих лет тяжелых испытаний я больше всего ценю покой». Вопросы литературы, 1984 год, номер 11, страница 216. Покоя не было. Суетливая жизнь профессионального литератора с неверным скудным заработком брала свое. Конечно же, писатель Булгаков не порождение Неппа, не певец той противоречивой эпохи. Он ее трезвый и ироничный знаток, И сатирический летописец, и здесь близок к истории одного города, Салтыкова-Щедрина. Писатель видел ясно, жизнь материальная улучшилась, люди стали энергично бороться за жизненные блага, экономика стремительно развивалась, с разрухой покончено, деревня вставала на ноги, появились частные предприятия, кооперативы, ателье, театры, издательства, журналы и газеты обесцененные бумажные лимоны. В 1922 году Булгаков на трех своих должностях получал до 140 миллионов рублей в месяц, потеснил твердый советский червонец, та самая белая, обеспеченная золотом денежная бумага, с которой мы потом не раз встретимся в романе «Мастер» и «Маргарита». И в суетливом круговороте людей и идей, Сразу же появилась неизбежная пена, разного рода дрянь и накипь. Жулики и махинаторы, взяточники, валютчики, псевдонаучное шарлатанство, безработица, гнилая кооперативная колбаса, недобросовестная частная врачебная практика — дешевого вкуса вариете, проституция, желтая пресса с ее обычным бесстыдством и тягой к ежедневным сенсациям, сплетням и слухам. Не случайно стали крылатыми слова о бугаре Непа. Нравы эти не обошли тогдашнюю литературу и театр, о чем с неповторимым сарказмом поведано в позднейшем театральном романе. Булгаков в своих скитаниях по газетно-литературно-театральной Москве, изучивший ее досконально, нашел для недостойной, унижающей и развращающей человека суеты вокруг червонца одно меткое, емкое слово «ковардак». Вопросы литературы, 1984 год, номер 11, страница 214. Изобразить это могло лишь быстрое, разящее перо блистательного сатирика. Михаил Булгаков начал писать рассказы и фельетоны еще во Владикавказе, Батуми и Киеве. Смотрите Яновская творческий путь Михаила Булгакова, Москва, советский писатель, 1983 год. Но лишь Москва сделала его профессиональным писателем Дала темы и персонажей, место в газетах, журналах и на театральной сцене, литературное имя, славу. Пришло все это не сразу. И все же надо признать, что мастерством сатирика Булгаков овладел быстро. Помогли прекрасное образование, ранние занятия литературой и любовь к театру и музыке. Жизненный опыт тридцатилетнего врача, пережившего две войны, революцию и трудную пору голода и разрухи. Конечно, ощутим в его прозе и самобытный характер, который и есть судьба. Если в раннем рассказе «Неделя просвещения» видны следы чтения знаменитой «Травиаты» монолога остроумневшего рассказчика и чтеца прошлого века Ивана Федоровича Горбунова, То Гоголевская вещь Похождение Чичикова уже свое, булгаковская. Конечно же, маленькая повесть Багровый остров вышла из Щедринской истории одного города. Но видно и то, что автор читал нашумевшую тогда сказку Евгения Замятина Арапы 1922 год, а возникшая из повести пьес-памфлет «Багровый остров», 1927 год, говорит, помимо всего прочего, и о преданности Булгакова Чехову, о его профессиональном восхищении чеховскими записными книжками, свидетельством чему фразы типа «театр, матушка, это храм». Булгаков не стесняется учиться у классиков и талантливых современников, но всюду он находит и берет свое при этом разительно меняется высота писательского взгляда, достаточно сравнить рассказ Богема и повесть Собачье сердце. В исканиях рождается неповторимый булгаковский стиль мысли и слова. Сатирическая проза его быстрая состоит из сцепления коротких остроумных фраз Это обаятельный юмор веселого, бывалого собеседника-интеллигента, умеющего смешно говорить о весьма печальных обстоятельствах и не потерявшего дара удивляться превратностям судьбы и людским причудам. Сами ритм и интонация прозы подсказаны временем. Видно, что автор умеет, говоря словами Чехова, коротко писать о длинных вещах. Недаром известный сатирик Замятин – С одобрением писал о ранней булгаковской повести Дьяволеада. «Фантастика, корнями врастающая в быт, Быстрая, как в кино, смена картин». «Русский современник», 1924 год, книга 2, страница 266. Здесь впервые отмечено то, что стало отличительной особенностью зрелой прозы Булгакова. А ведь записки на манжетах и «Дьяволиада» для молодого сатирика скорее пробы пера, маленькие лаборатории, где оттачивались ловкие острые фразы и умение владеть сложным юмористическим сюжетом. Даже в позднейшей повести «Роковые яйца» Булгаков экспериментирует, умело играет стилем, пробует разные творческие манеры, сыплет каламбурами, не чуждается пародии. Об одном из посетителей профессора Персикова сказано фарсиста. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка, пенсне. Здесь есть и воспоминания о собственной студенческой молодости и увлечении энтомологией, о своей уникальной коллекции бабочек, подаренной Киевскому университету. Но не в этом только дело. Таких красивых метафор... И эффектных фраз много в орнаментальной прозе двадцатых годов, особенно у Юрия Олеши, тогдашнего приятеля Булгакова.